День 71. Марафон Святого Сильвестра. Я пеку блины и перехожу на темную сторону. Утром я рисовала рюкзачков для Ксюши. Картина получилась объемная. Много бочек с вином и бодега на заднем плане. В общем, работы не на один день. После завтрака затеяла блины для праздничного стола а потом мы с Дэном, прихватив документ от Хосе Мануэля, пошли регистрироваться на марафон. С задачей мы справились. Так я стала гордым владельцем номера 5534, Дэн новой черной футболки размера М и оба обладателями ванильного мороженого. Почему Дэн так и не побежал со мной, я уже не помню. По-моему, мы решили таким образом сэкономить семейный бюджет. Поэтому побежал тот, кто эту кашу заварил, то есть я. Пообедали вместе с ребятами, и я снова села рисовать. До марафона оставалось совсем чуть-чуть. Народу должно было собраться неимоверное количество. Так и вышло. Многие из участников были в карнавальных костюмах. Кто-то бежал с коляской, кто-то с детьми, кто-то с собаками. Некоторые вообще ехали на роликах. Началась подготовка к забегу. Неожиданно для себя я оказалась в толпе испанцев. Зрители что-то кричали, прыгали, фотографировались. Дэн остался за ленточкой снимать меня издалека. В 18.30 мы стартовали. Бежать в толпе сначала было непривычно. Я совершенно не понимала, о чем говорят все эти люди. Это слегка дезориентировало. Выбежали на улицу пошире. Везде на тротуарах стояли толпы болельщиков, смеялись, фотографировали. Меня периодически обгоняли участники в костюмах санты, оленей и прочих существ. Мимо промчались два самоеда в красных балетных пачках, грость винограда и пожарные в полном обмундировании. Рядом бежал высокий парень в рыжем парике и лимонном платье в горошек. Я тоже старалась не отставать, и в итоге пробежала совсем неплохо. Было приятно ощущать, что тело слушается тебя во всем. Видимо, так оно благодарило меня за регулярные долгие прогулки. На финише я заметила в толпе Ксюшу и Хосе Мануэля. Они тоже выбрались посмотреть марафон. Мой забег был окончен. На финише я смешалась с толпой довольных непрофессионалов. Это было действительно здорово. После марафона Ксюша с супругом повезли Валю домой, так как ей совсем не понравились темнота и шум на улице. Мы же с Дэном решили прогуляться и зашли в кафе, выпить шампанского и горячего шоколада. В заведениях было не протолкнуться. В преддверии Нового года посетители баров пили по большей части шампанское. К нам присоединились некоторые участники марафона. Царила атмосфера праздника и всеобщего ожидания чуда. Люди вокруг улыбались и что-то нам говорили. Мы улыбались и кивали в ответ. Дома вовсю шла подготовка к праздничному столу. Ксюша пыталась уложить Валентину спать пораньше. Я, Дэн и Хосе Мануэль чистили, резали и сервировали. Стол получился чудесный, с разными сортами сыра, хамоном, обжаренным миндалем. Король праздника — оливье в тарталетках из воздушного теста, отливающие жемчугом тонкие ломтики речной рыбы, креветки, обжаренные с паприкой, и закуска из осьминога застыли в ожидании. Красное вино возвышалось в центре, словно часовой на посту. До блинов с лососем в эту ночь мы так и не добрались. Удалось пообщаться по скайпу с Аней и папой. С Катюшей поговорили вечером. Моя мама, Миша и Саша ограничились дневным сеансом связи. По испанской традиции под бой курантов мы съели по 12 виноградин, и каждый загадал желание. Хосе Мануэль извлек из закромов безумно вкусное шампанское и перетянул всех на темную сторону. В итоге я не слишком хорошо помню, как ушла спать. Это был отличный новый год, особенно его ожидания.